В каждом выступлении партийный вождь Грузии требует усиления классовой бдительности пролетариата. После каскада победных цифр, перевыполнения всех производственных планов, следует обязательное лобызание генсека, который срывает маску с контрреволюционного троцкизма. Затем цитаты из речи Кагановича. «Оппортунизм пытается пролезть в наши ряды, ползая на брюхе В мечтах своих Лаврентий Палч давно уже в Кремле. Он будет работать рука об руку с товарищем Когановичем, рядом с Генсеком. Это время не за горами. Он давно усвоил, чего им там в Москве нужно. Мы проводим последнее наступление против внутреннего капитализма. Сколько их еще будет этих наступлений? И дня в день, из года в год, Повторяются призывы повышать революционную бдительность. Став первым секретарем Закавказского крайкома партии, Лаврентий Павлович взял на себя заботу о соседних республиках. Все чаще в его докладах затрагиваются проблемы хлопководства и добычи нефти. Несколько раз в год он выступает в Баку, с призывами выполнить боевое задание партии по нефти, возбуждая попутно массовые истерики в честь величайшего соратника Ленина, вождя мирового пролетариата, товарища Сталина. К тому времени Берия стал уже признанным актером театра Иосифа Сталина. А как умело, почти профессионально, подыгрывал ему такой самодеятельный лицедей, как Джафар Багиров. Доклады Берии тех лет изобилуют данными по цитрусовым чаю, табаку, хлопку. А добыче нефти он умалчивает, ограничиваясь обещаниями, которые нефтяники Баку непременно реализуют. Ведь их вдохновляет на трудовые подвиги сам великий Сталин. Он лично занимается вопросом, разукрупнение треста азнефть. И вот тут всплыла на поверхность радужных вод благополучия одна из причин хронического отставания нефтепромыслов – скверное руководство. Около двух тысяч скважин числятся на простое в районе Баку скважин со среднесуточным дебитом 150-500 тонн. Приведя эти данные на пленуме Бакинского партийного комитета, в июле 1935 года Берия поставил в пример американские компании. В США эксплуатируются все скважины, даже те, где дебит не превышает 0,25 тонны. О главных причинах отставания Берия, разумеется, умолчал а это низкая производительность труда, плохие производственные и бытовые условия, низкая оплата и нехватка рабочей силы. Причем беды ни одного Баку. Отделяет Железный страж Кавказа свою аудиторию по учениями научного свойства. В докладе на пленуме ЦК Кумпартии Грузии 31 мая 1935 года Берия выдвинул Тезис о наступательной бдительности. Оказывается, надо не только слушать, смотреть, информировать, читать, доносить. Мы должны изгонять и вышибать антипартийные и классово-враждебные элементы. В этом и состоит большевистская бдительность. импущена пущено в оборот понятие «сталинская бдительность». Означает она вот что. Вытянуть на свет из зловонного троцкистско-зиновьевского подполья всех врагов. И еще одно рассуждение на тему пресловутой бдительности, достойная средневекового иезуита. Наша доброта есть доброта классовая. Это доброта, не ведающая пощады врагам рабочего класса. Какое отношение Сталин и Берия имели к рабочему классу? Этим вопросом никто не задавался. Полагалось только аплодировать, по возможности горячо. 35 1935 год был, пожалуй, самым щедрым на теоретические инновации Берии. Его статья к вопросу о пражской конференции сопровождается в газете большим отретушированным портретом автора. Пока Бери медленно поднимался по должностной лестнице в ЧК, ГПУ, НКВД, никто, ни его подручные, ни его сторонники в Крайкоме и цике, не он сам не мог начинать кампании возвеличивания. Хотя уже весной 1931 года его имя часто упоминается сразу же вслед за первым секретарём райкома и председателем ЦИК ЗСФСР. На похоронах Вано Стуруа в апреле 1931 года член комиссии Берия стоял в почетном карауле у гроба заслуженного партийца в паре с Мамуловым после Картвилишвили и Махарадзе. Зато его прощальное слово в газете «Заря Востока» было помещено первым сверху, все остальные за ним назначение избрания берии на пост первого секретаря цк партии грузии никого не удивило генсек ставил во главе партийных органов профессионалов багиров в баку евдокимов в ростове на дону не успел берия поудобнее расположиться в кресле первого секретаря грузинского цк как был причислен к рангу вождей В январе 1932 года 14-я партконференции столицы Грузии шлет дорогому Лаврентию Палчу горячий большевистский привет. Под твоим руководством организации Тифлиса уверенно и быстро пойдет к новым победам. Твоя своевременная критика грубейших ошибок старого руководства ЗКК кпб и ЦК КПБ Грузии является для нас образцом политической чуткости и партийной бдительности. от ныне подобными петициями расторопные блюдолизы будут устилать дорогу Лаврентия Берии к вершине. В 1933 году «Заря Востока» открыла постоянную рубрику «Выполним указание газеты «Правда» и «Товарища Берии». В 1934-м приступили к увековечению имени сталинского наместника. Одним из первых высокой чести носить имя Лаврентия Берии удостоился Тбилисский ремонтный завод. За ним вагоноремонтные заводы столицы Грузии и Баку. Агаринский Сахарный, имя вождя за Кавказе украсило ворота Хашурского электровозного депо и крупного нефтяного промысла в Азербайджане. Его присвоили Ленинаканскому пограничному отряду и драматическому театру в городе Поти, рыбному хозяйству и педагогическому техникуму. И всякий раз руководители Армении, Азербайджана и Грузии посылали товарищу Берии свои сердечные поздравления. Сколько школ, колхозов, совхозов получили как почетную награду имя первого секретаря Крайкома. Верные подручные изощрялись в лакействе. В июне 1936 года в столице Грузии прошел спортивный кросс имени Берии. Его имя вывели белыми буквами на борту парусной яхты. В небе парил планер имени Лавлентия Берии. Одна из красивейших площадей Тбилиси — Ереванская, затем стадион «Динамо» стали Бериевскими. Компания возвеличивания малого папы развивалась нестихийно. Дирижировал ею папа большой. Инструменты настраивались по московскому камертону. Ворошилов, прибывший в Тбилиси на празднование 15-летия Советской Грузии, лично и по поручению генсека облобызал верного ученика товарища Сталина. В эти дни газеты публикуют во множестве портреты Лаврентия Павловича, фото и рисованные. Они появлялись и раньше, рядом с портретами Сталина и даже Ленина, но начиная с 1935 года, Его характерная физиономия украшает все значительные газетные материалы. После юбилейного тризвона наступило некоторое затишье. То ли хозяин выразил недовольство чрезмерным робелетельством большевиков за Кавказе, то ли Берия сам уловил необходимость паузы, но март, апрель, май прошли без бурных излияний народной любви. С июня компания возобновилась. Рабочие нефтяного промысла, которому только что по указу цк СССР присвоили имя Берия, воспевают его искусное руководство. Они связывают все успехи нефтяной промышленности с его неустанными заботами. Льются, льются сладкой патокой приветствия, рапорты, поздравления, заверения. К концу 1936 года Культ Берии в Закавказье стал важным фактором в жизни. Сам горный воздух, когда-то чистый, прозрачный, пропитался миазмами лести. В ноябре в столице Грузии проходил пленум городского совета. Затем восьмой Всегрузинский съезд советов. Избирали, как обычно, почетный президиум. Берия значится в списках сразу же после членов политбюро после Ежова, Тельмана и Барури, сочетание каково. Но вместе с Багировым, впереди всех деятелей Закавказья. Не пройдет и годы, как имя Лаврентия Берия утвердится в ряду членов Политбюро, пусть последним, но впереди всех вождей Европейской Компартии. А начинался год 1937, декадой грузинского искусства в Москве. То был новый триумф. Грузинский народ, под руководством закаленного в боях, верного сына большевистской партии, товарища Лаврентия Берия, достиг хозяйственного и культурного расцвета своей страны. Впереди советскую Грузию ждут еще большие успехи. Это из письма деятелей культуры республики. Правда, 1937 год, 7 января. 5 января на открытии декады он сидел в правительственной ложе Большого театра рядом с членами Политбюро, поблизости от вождя. Вельможные меценаты дружно аплодировали артистам, следя краем глаза за реакцией генсека. Давали оперу Даиси. На другой день шел спектакль Дориджан Цбиери, коварная Дориджан. Через день состоялся большой концерт. Его открыл хор песней о вожде и закончил песней о Сталине. Вступив в большую игру, Берия помнил, что лесть никогда не бывает лишней. Эту истину пришлось усвоить деятелям грузинской культуры. И когда на приеме в редакции «Зари Востока» один из представителей интеллигенции сказал, что национальное театральное искусство ярко расцвело под руководством товарища Лаврентия Берии, это никого не покоробило. После декады оперному театру присвоили имя Палиашвили. Артистов щедро наградили орденами. Но разве мог триумфальный успех в Москве повлиять на генеральную линию истребления интеллигенции? Первым из орденоносцев пал директор оперного театра Акаки Чконе. Он показался наместнику слишком независимым, даже дерзким. Потом Берия уничтожит главного дирижера этого театра, Евгения Микеладзе. А сколько еще замечательных музыкантов, артистов, художников, писателей не сосчитать. Война продолжалась. Продолжалась и компания возвеличивания предводителя. Из Батуми рапортуют о ходе реализации бессмертного доклада Берии о мерах по дальнейшему укреплению колхозов, потребительская кооперация о выполнении плана товарооборота, в неугасимой любви клянется электровозное депо, носящее его имя. Пришла пора увековечить образ героя в живописи этой честью удостоился кратков его картина ворошилов вместе с берии осматривает чайные плантации от экспонируется в москве в третьяковской галерее на выставке художников грузии весь год товарищ берия шлет товарищу сталину рапорты о перевыполнении планов Весь год вождю грузинских большевиков шлют рапорты и приветствия комсомольцы Тбилиси, колхозники Армении, нефтяники Баку, овцеводы Душети. Расстрельный 37 год для Лаврентия Палча был особенно счастливым. Полный радужных надежд вступил он в новый 38. Знакомясь с выступлением Лаврентия Берии, Будем помнить, что он был сыном своего времени. Речи его и статьи, сочиненные референтами по установившимся образцам, единообразны, как серая галька на Черноморском берегу. Канцелярская завершенность каждой пустозвонной фразы, предельная нудность по учению приказов, дежурные обещания земного рая, все это плывет в неиссякаемом потоке словословия и к подножию трона генсека, и злобная ругань вперемешку с угрозами на головы выдуманных к случаю врагов народа. Истерия непрерывной борьбы с внешними врагами служила дымовой завесой при уничтожении внутренних врагов и для устрашения народа. Задачей первостепенной важности Берия считал Постоянное нагнетание страха перед врагами. Компании тотальной бдительности он руководил лично. Вот несколько газетных заголовков. Стереть с лица земли подлых шпионов. Хитрости шпиона. Шпионская агентура генерала Франко. О бдительности и торговых инспекторах. Вражеский лазутчик охотится за партбилетом. Враг под маской директора. Рука врага на художественном комбинате. Как шпион проникает в тайну. До конца выкорчевать контрреволюционное троцкистое охвостье на Закавказской железной дороге. В резолюции июльского собрания партийного актива Тбилиси отражена суть рядового доклада Берии. Беспощадно громить врагов народа троцкистско-бухаринских, меньшевистско-националистических наемных агентов фашизма, трижды презренных врагов и предателей грузинского народа. Заря Востока, 1937 год, 12 июля. То был камертон, по нему настраивали инструменты террора. Поначалу Сталин и Берия Крупных партийных деятелей почти не трогали. В 1936-м они же стали исчезать один за другим. Развертывая массовый террор в Закавказье, Берия пользовался испытанным пропагандистским приемом, который издавна бытует в уголовном мире. Держи вора! Когда в Праге начался судебный процесс над членами коммунистической фракции Палаты депутатов, Газеты возмущались. Фашистов на свободу, коммунистов в тюрьму. Гремят проклятия в адрес буржуазного суда в Будапеште, приговорившего вновь к пожизненной каторге Ракоши. Информация о процессе над румынскими коммунистами в Бухаресте озаглавлена. Палачи в мантиях судей. Публикации такого рода аккуратно давали все газеты за Кавказе. На этом страшном фоне компания уничтожения врагов народа представлялась делом законным и даже высокогуманным. Пожалуй, из всех видных партийных деятелей Закавказья более других досаждал Сталину будум Мдивани. Споры Мдивани с генсеком начались еще при жизни Ленина. Позднее Мдиване был отправлен в дипломатическую ссылку. Время расплаты подошло к 1936 году. Поручение хозяина Берия принял с готовностью. У него были свои счеты с ершистым товарищем. Травля Буду Мдиване и других уклонистов, продавшихся заклятым врагам советской власти, продолжалась весь год, и захватило половину следующего 37. -го. С той же отрепетированной яростью проклинали буду мдиване на собраниях, конференциях, съездах по всему Закавказью. В том слове извержений тонут факты контрреволюционной деятельности группы мдиване, даты арестов, сведения о судебном разбирательстве и казни. Следствие его не сломило диване предстал перед тройкой нквд 9 июля 1937 года зачем сталину понадобилась эта комедия смертный приговор мне давно вынесен это я знаю точно а вы здесь задаете мне пустые вопросы как будто мои ответы могут что-то изменить лицедеи за судейским столом пытались остановить им в диване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 Увезли на казнь шестерых смертников со связанными руками. На окраине Тбилиси водитель остановил машину, приговоренных высадили, подвели к свежевырытой яме. Возле стояли два грузовика с негашенной известью и цистерна с водой. Старший конвоир подошел к диване с пистолетом в руке. — Послушай, ты расстреляешь меня потом, последним. — Зачем тебе это? — удивился палач. — Я хочу подбодрить товарищей. — Ах, так! Он выстрелил прямо в грудь, в сердце, и подошел к следующему. Когда палач кончал шестого, он услышал за спиной легкий стон, обернулся. Мгивани был еще жив. Палач подошел к распростёртому на земле телу, Пальцы рук шевелились. Он достал патроны, зарядил пистолет и добил жертву несколькими выстрелами. Трупы сбросили в яму, засыпали известью, залили водой. Среди казненных в тот ранний час был Михаил Акуджава, брат его Шалва, отец замечательного поэта. Охранник, бывший на заседании тройки, участвовавший в казни большевика, запомнил его последние слова. И однажды, будучи полковником в отставке, поведал об этом. Извещение За крайком ВКПБ извещает о смерти секретаря ЦК КПБ Армении товарища Ханджана последовавший 9 июля 1936 года в результате акта самоубийства. Рассматривая акт самоубийства как проявление малодушия, недопустимого особенно для руководителя парторганизации, ЗКК ВКПБ считает необходимым извести членов партии о том, что товарищ Хан Джан в своей работе за последнее время допустил ряд политических ошибок, выразившихся в недостаточной бдительности в деле разоблачения националистических и контрреволюционных троцкистских элементов. Осознав эти ошибки, товарищ Ханчжан не нашел в себе мужества по-большевистски исправить их на деле и пошел на самоубийство. Общее состояние товарища ханджана усугублялось также его длительной болезнью, тяжелой формой туберкулеза. ЗАКК ВКПБ. Заря Востока, 1936 год, 11 июля. Как раз в те дни в здании Закавказского крайкома, рядом с кабинетом первого секретаря, работала комиссия КПК по проверке деятельности партийных организаций Закавказья. Они уже побывали в Ереване. Председатель комиссии, член коллегии КПК Иван Коротков и старая большевичка Анна Иванова. На местах в комиссию включали в качестве третьего члена председателя парткомиссии ЦК Национальной Республики. Рабочий день шел к концу. Вдруг в кабинете Берии прогремел выстрел. Коротков кинулся на звук выстрела, открыл дверь. Лаврентий Берия бросил на стол пистолет, на ковре в луже крови, лежал с простреленной головой агаси Ханджан, первый секретарь ЦК Армении. Коротков вернулся к себе, сообщил о случившемся Ивановой и добавил, «Никогда, нигде, никому об этом не рассказывай, если хочешь жить». В поезде на обратном пути в Москву Коротков повторил «Смотри, Анна, ни слова, иначе мы с тобой погибнем». Лишь 20 лет спустя удалось уточнить обстоятельства убийства Ханчжана. Председатель КПК послал в Ереван своего помощника Кузнецова. Специалисты вскрыли могилу, произвели эксгумацию останков и установили, что пистолетная пуля пробила левый висок. Ханчжан не был левшой. Это подтвердили его близкие. Записка, которую агаси Ханчжан якобы оставил жене перед самоубийством, я запутался в своих связях с врагами партии, жить так больше не могу. Не вини меня, прощай, оказалось ловкой подделкой. Актив КПБ Армении 12 июля 1936 года заслушал сообщение секретаря ЗКК кпб товарища Кудрявцева об обстоятельствах самоубийства бывшего секретаря ЦК Армении товарища Ханджана. Актив принял соответствующую резолюцию и направил письма товарищам Сталину и Берии. Из письма товарищу Лаврентию Берии. Запутавшись в своих националистических ошибках и связях, Ханчжан пошел на предательский и провокационный акт самоубийства, на акт, направленный против партии, несмотря на огромную помощь, которую оказывал ему за крайком партии и лично товарищ Берия. Заря Востока, 1936 год, 14 июля. Тело Ханджана завернули в ковер и отвезли на автомобиле в гостиницу для ответственных работников ЦК и Совнаркома Армении. На крыше расположенного напротив здания работал в тот день кровельщик. Он все видел сверху. По приказу Берия, личный охранник Ханджана произвел в его номере выстрел, имитировал самоубийство секретаря ЦК Армении. Накануне Берия снял Ханджана с его поста, и тот приехал в вкрайком объясняться. На следующий день Лаврентий Берия публично поносил убиенного за национализм и предательство интересов рабочего класса.